Глава т р е Швейк перед судебными врачами. ч и с т а я уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление. Выбеленные стены, черные начищенные решетки и сам толстый пан Демертини, старший надзиратель подследственной тюрьмы с фиолетовыми петлицами и кантом наформенной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в Великопостную Среду и в Страстную Пятницу. Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом пилатов 1914 года внизу, в подвале. А следователи, современные пилаты, вместо того, чтобы честно умывать руки, посылали к Тессигу. за жарким под соусом из красного перца и за пльзенским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру. Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика. И побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это б ы л и ж о н г л е р ы законами жрецы мертвой буквы закона пожиратели обвиняемых тигры австрийских джунглей рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов. И с к л ю ч е н и е составляли несколько человек точно так же как и в полицейском управлении, которые не принимали закон всерьез ибо и между плевелами всегда найдется пшеница к одному из таких господ привели на допрос швейка. Это был пожилой добродушный человек, который, допрашивая когда-то известного убийцу в а л и ш а постоянно предлагал ему «Пожалуйста, присаживайтесь, пан в а л и ш вот как раз свободный стул». Когда привели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал «Так вы, значит, тот самый пан Швейк?» «Я думаю, что им и должен быть», — ответил Швейк. «Раз мой батюшка был Швейк, и маменька пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии». Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя. «Хороших вещей вы тут понаделали. На совести у вас много кое-чего». «У меня всегда много кое-чего на совести», сказал Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь. «У меня на совести, может, еще больше, чем у вас, ваша милость». «Это видно из протокола, который вы подписали», — не менее любезным тоном продолжал судебный следователь. «Не оказывали ли на вас давление в полиции?» «Да что вы, ваша милость! Я сам их спросил, должен ли это подписывать. И когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы мне это, безусловно, не принесло. Во всем должен быть порядок». «Чувствуете себя, Панкшвейк, вполне здоровым?» «Совершенно здоровым сказать нельзя, ваша милость. У меня ревматизм, натираюсь под эльдоком». Старик опять любезно улыбнулся. «А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?» ну, «Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении». «Нет ли у меня трипера?» «Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем как следует отдохнете. Еще один вопрос. Из протокола следует, что вы якобы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война». «Разразится, ваша милость, господин советник, очень скоро разразится». «Не страдаете ли вы п а д у ч и й «Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль, но это было уже много лет назад». На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в камеру, сказал своим соседям. «Ну вот, стало быть, меня из-за убийства эрцгерцога Фердинанда осмотрят судебные доктора». Меня тоже осматривали судебные врачи, сказал молодой человек. Когда я за кражу ковров предстал перед присяжными, признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то мне это пригодится на всю жизнь. Я этим судебным врачам нисколько не доверяю, заметил господин интеллигентного вида. Когда я подделывал викселя, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевераха. В конце концов, меня поймали, и я симулировал паралитика, в точности так, как их описывал нам профессор Геверах. Укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа за нескромность, наделал в углу». Но как раз за то, что я укусил одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило. «Я этих осмотров совершенно не боюсь», — заявил Швейк. «Когда я служил на военной службе, так меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо». о с у д е б н ы я доктора стервы», — отозвался скрюченный человечек. «Недавно как-то случайно выкопали на моем лугу скелет, И судебные врачи заявили, что этот человек скончался от удара каким-то тупым орудием по голове 40 лет тому назад. Мне 38 лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке. «Я думаю, — сказал Швейк, — что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться». А если будет о чём-нибудь очень долго размышлять, ошибётся уж наверняка. Ведь и врачи — тоже люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в нуслях, как раз у моста через Ботич, когда я ночью возвращался от Банзита, ко мне подошёл один господин и хватил меня а р а б н и к о м по голове. Я, понятно, свалился на землю, а он осветил меня и говорит, «Ошибка — это не он». Да так эта ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку на роду написано, ошибаться до самой смерти. Вот был однажды случай. Один человек нашел ночью полузамерзшего бешеного пса, взял его с собой домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбели разорвал и сожрал. Или приведу еще пример, как ошибся один т о к а р из нашего дома. Вот перключом подольский к о с т ё л думая, что это он домой пришел, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне. Лег на престол, поскольку решил, что он дома, в постели. Накрылся покровами со священными надписями, а под голову положил Евангелие и еще другие священные книги, чтобы было повыше. Утром нашел его там церковный сторож. А наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. «Хороша ошибка», — говорит церковный сторож, — «из-за такой ошибки нам придёт снова я с освещать костёл». Потом предстал этот токарь перед судебными врачами. Те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый. Дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в панкратце. Приведу вам еще один пример, как вкладно ошиблась полицейская собака-овчарка знаменитого ротмистра Роттера. Ротмистр е Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский район стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот к нему привели однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в ландских лесах. Он там сидел на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, Прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак пустили за ним. Под конец выяснилось, что этот человек был депутат-радикал, который поехал погулять в ландские леса, когда ему опротивило сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что людям свойственно ошибаться, будь то учёный или дурак необразованный. И министры ошибаются. Судебная медицинская комиссия, которая должна была установить, должен ли Швейк, имея в виду его психическое состояние, нести ответственность за все те преступления, в которых он обвиняется или нет, состояла из трех необычайно серьезных господ, причем взгляды одного совершенно расходились со взглядами двух других. Здесь были представлены три разные школы психиатров, И если в случае со Швейком пришли к полному соглашению три противоположных научных лагеря, то это следует объяснить единственно тем огромным впечатлением, которое произвел Швейк на всю комиссию, когда, войдя в зал, где должно было происходить исследование его психического состояния, и заметив на стене портрет австрийского императора, он громко крикнул «Господа, да здравствует государь-император Франц Иосиф Первый!» дело было совершенно ясно благодаря сделанному швейкам по собственному почину заявлению целый ряд вопросов отпал и осталось только несколько важнейших ответы на них должны были подтвердить первоначальное мнение о швейке составленное на основе системы доктора психиатрии каллерсона доктора г е в е р а х а и англичанина вейкинга ради тяжелее олова я его извиняюсь «Не вешал», — со своей милой улыбкой ответил Швейк. «Верите ли вы в конец света?» «Прежде я должен увидеть этот конец, но, во всяком случае, завтра его еще не будет», — небрежно бросил Швейк. «А вы могли бы вычислить диаметр земного шара?» «Извиняюсь, не смог бы», — сказал Швейк. «Однако мне тоже хочется, господа, задать вам одну загадку», — продолжал он. «Стоит четырехэтажный дом». В каждом этаже по восьми окон, на крыше два слуховых окна и две трубы. В каждом этаже по два квартиранта. А теперь, скажите, господа, в каком году умерла у швейцара его бабушка? Судебные врачи многозначительно переглянулись. Тем не менее, один из них задал еще такой вопрос. «Не знаете ли вы, какова наибольшая глубина в Тихом океане?» — Этого, извините, не знаю, — послышался ответ. — Но думаю, что там наверняка будет глубже, чем под Вышеградской скалой на Вултаве. — Достаточно, — лаконически спросил председатель комиссии. Но один из членов попросил разрешения задать еще следующий вопрос. — Сколько будет, если умножить 12897 на 13863? «729!» — не моргнув глазом, ответил Швейк. «Я думаю, вполне достаточно», — сказал председатель комиссии. «Можете о т в е с т и обвиняемого на прежнее место». «Благодарю вас, господа», — вежливо сказал Швейк. «С меня тоже вполне достаточно». После ухода Швейка коллегия трех пришла к единому выводу. Швейк — круглый дурак и идиот, согласно всем законам природы, открытым знаменитыми учеными-психиатрами. В заключении, переданном судебному следователю, между прочим, стояло. Ниже подписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма, представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из заявления «Да здравствует император Франц Иосиф I», какового вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота. Исходя из этого, ниже подписавшаяся комиссия предлагает первое Судебное следствие по делу Йозефа Швейка прекратить и второе Направить Йозефа Швейка в психиатрическую клинику на исследование с целью выяснения, в какой мере его психическое состояние является опасным для окружающих. В то время, как состоялось это заключение, Швейк рассказывал своим товарищам по тюрьме. «На Фердинанда наплевали, оболтали со мной о большой чепухе. Под конец мы сказали друг другу, что достаточно поговорили, и разошлись». «Никому я не верю», — заметил скрюченный человечек, на лугу которого случайно выкопали скелет. «Все это одно жульничество». «Без жульничества тоже нельзя». — возразил Швейк, укладываясь на соломенный матрац. — Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.